Александр Сергеевич Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина. Госпожа Простакова. То мой батюшка, он еще с к историям охотник. Скотинин. Митрофан по мне. Недоросль. От издателя. Взявшись хлопотать об издании повестей Ивана Петровича Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали коным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трофилиной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина. Но, к сожалению... Ей невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнестись по всему предмету к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы последовали ему совету, и на письмо наше получили ниже следующий желаемый ответ. «Помещаем его безо всяких перемен и примечаний, как драгоценный памятник благородного образа мнений и трогательного дружества, а вместе с тем, как и весьма достаточное биографическое известие. «Милостивый государь мой Н.Н., почтеннейшее письмо ваше от пятнадцатого сего месяца получить имел я честь 23 третьего сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое желание — иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим моим удовольствием, исполняю сие ваше желание, и припровождаю к вам, милостивый государь мой, все, что из его разговоров а также из собственных моих наблюдений, запомнить могу. Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине. Покойный отец его, секундмайор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пелагеи Гавриловне из дому Трофилиных. Он был человек небогатый, но умеренный и по части хозяйства весьма смышленный. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то почтенному мужу был он, кажется, обязан охотой к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году вступил он в службу в пехотный егерский полк, числом не упомню, в коем и находился до самого 1823 года. Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину. Вступив в управление имения, Иван Петрович по причине своей неопытности и мягкосердия в скором времени запустил хозяйство и ослабил строгий порядок, заведенный покойным его родителям. Сменив исправного и расторопного старосту, коим крестьяне его, по их привычке, были недовольны, поручил он управление села старой своей «ключницы», приобретшей его доверенность искусством рассказывать истории. Сия глупая старуха не умела никогда различить 25-рублевой ассигнации от 50-рублевой. Крестьяне, коим она всем была кума, ее вовсе не боялись. Ими выбранный староста до того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович принужден был отменить барщину, и учредить весьма умеренный оброк. Но и тут крестьяне, пользуясь его слабостью, на первый год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующее более двух третей оброка платили орехами, брусникою и тому подобным. И тут были недоимки.